Глава четырнадцатая. Южный полюс. Я бросился на палубу. Да, открытое море. Только кое-где рассеяно несколько льдин и плавающих айсбергов. Кругом необозримая водная ширь Тысячи птиц в воздухе и мириады рыб в водах, которые, смотря по свойствам дна, переходили из густого синего в зеленовато-оливковый цвет. Термометр показывал три градуса по Цельсию ниже нуля. Словно повеяло весной после пройденной нами полосы сплошных льдов, рисовавшихся профилем на северной стороне горизонта. — Полюс? — с замиранием сердца спросил я капитана. — Не знаю, — ответил он. — В полдень установлю координаты местности. — Но проглянет ли солнце сквозь сплошной туман? — сказал я, глядя на серенькое небо. «Пусть хоть на минуту покажется, и этого достаточно», — отвечал капитан. В десяти милях к югу от Наутилоса виднелся одинокий остров, возвышавшийся метров на двести над уровнем моря. Лавируя, судно медленно приближалось к острову, возможно, окруженному подводными рифами. Часом позже мы подошли к острову, а два часа спустя уже его обогнули. Береговая линия острова в окружности равнялась 4-5 милям. Узкий пролив отделял остров от земли, может быть, даже материка, о чем трудно было судить, ибо береговая полоса уходила за линию горизонта. Существование земли в этой зоне южного полушария, казалось, подтверждало гипотезу моря. Пытливый американский ученый заметил, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто дрейфующими льдинами громадных размеров, чего не встречается на севере Атлантического океана. Из этого наблюдения он сделал вывод, что в зоне Южного полярного круга находится большая земля, поскольку сплошные льды образуются не в открытом море, а у побережья. По его вычислениям, ледяной массив окружает Южный полюс с широким кольцом, достигающим в диаметре четырех тысяч километров. Опасаясь сесть на мель, Наутилус остановился в трехкабельтовых от берега, над которым в живописном нагромождении господствовали величественный утес. Шлюпка была спущена на воду. Капитан двое матросов с измерительными приборами Консель я сели в шлюпку. Было десять часов утра. Я сегодня не видел Недленда. кананец видимо, стоял на своем, вопреки близости Южного полюса. Несколько взмахов веслами, и мы пристали к песчаному берегу. Канцель хотел было выскочить на землю, я остановил его. «Сударь», — сказал я капитану Немо, — «вам принадлежит честь первому ступить на эту землю». «Да, сударь», — отвечал капитан, — «я, не колеблясь, сойду» на полярные земли, где ни одно человеческое существо не оставило следа своих ног. Сказав это, он легко спрыгнул на берег. Я видел, что капитан был сильно взволнован. Забравшись по отвесному ребру утеса, возвышавшегося на оконечности мыса, он остановился там, скрестив руки. Так и застыл он в этой позе, Торжественный и сосредоточенный, словно вступая во владение этими южными областями. Так продолжалось минут пять. Затем он обратился ко мне. «Пожалуйте, сударь». Я тотчас же выпрыгнул из шлюпки, а следом за мной и консель. Оба матроса остались в шлюпке. Почва, насколько хватало глаз, состояла из красноватого туфа, как бы посыпанной толченым кирпичом. Шлаки, наплывы лавы, куски пензы выдавали ее вулканическое происхождение. В некоторых местах из земли выбивались легкие струйки дыма с сернистым запахом, свидетельство того, что действие подземного огня еще не прекратилось. Но, забравшись на вершину утеса, я не приметил ни одного вулкана в радиусе нескольких миль. Однако известно, что в этой антарктической полосе Джеймс Росс обнаружил... На 167-м меридиане под 77 градусом 32 минутами широты два действующих вулкана – Эребус и Террор. Растительность на этом пустынном острове была представлена весьма скудно. Мхи и лишайники лепились по черным скалам. Микроскопические растенецы, примитивные диатомеи, клеточки которых зажаты между двумя кремнеземовыми створками, длинные пурпуровые и алые водоросли, занесенные в эти зоны течением и выкинутые на берег, прибоем составляли всю флору этой области».